В этом месте, кроме одиноко стоявшего шортена, не было ни деревьев, ни домов, ни холмов. Сначала мы, слуга и я, предположили, что Уангдю присел отдохнуть в тени маленького памятника, но ничего не обнаружили. По моему распоряжению, двое из наших людей пошли разыскивать Уангдю. Я следил за ними в бинокре. Они тоже никого не нашли. В тот же день, к пяти часам пополудни, Лангди появился в долине во главе маленького каравана. Он щеголял в знакомых мне шляпе и платье. Я их уже видела на нем с первого сне, потом в утреннем мираже. Ничего не рассказывая прибывшим, не дав им опомниться и поболтать со слугами, я принялась расспрашивать носильщиков и самого Уангдю. Из их ответов яствовало, что они все вместе ночевали слишком далеко от нашего лагеря, чтобы кто-нибудь из них мог дойти до него рано утром. Кроме того, Уангдю все время не отходил от каравана ни на шаг. В течение нескольких недель сразу после происшествия у меня была возможность проверить правильность этих показаний у крестьян селений, где у Уангдио с носильщиками останавливались в пути, и убедилась, что люди сказали правду, и Уангдио ни разу от каравана не отлучался. Второй пример. Как-то днем меня посетил один тибетский художник, с увлечением писавший ужасных тибетских богов и усердно им поклонявшийся. За художником я разглядела немного туманный силуэт по одного из его фантастических персонажей, так часто фигурирующих на его полотнах. Я была так поражена, что невольно сделала резкое движение, и художник направился ко мне без сомнения с намерением спросить, что со мной случилось. Я отметила, что призрак за ним не последовал. быстро отстранив моего гостя, вытянула руку и сделала несколько шагов к призраку. Я ощутила прикосновение к чему-то неплотному, уступающему нажатию. Призрак рассеялся. В ответ на мои вопросы художник признался, что он уже несколько недель вызывал виденное мной существо и в тот день долго работал над изображавшей его картиной. все его мысли были сосредоточены на божестве, которое он мечтал изобразить. Сам тебетец призрака не видел. Третий случай принадлежит, по-видимому, к произвольно вызываемым явлениям. В то время мой лагерь был разбит недалеко от Поноритет в Кхами. Однажды днем я разговаривала с поваром в хижине, служившей нам кухней. Юноша попросил выдать ему провизию. Я сказала, идем ко мне в палатку, там ты возьмешь из ящика все, что тебе нужно. Мы вышли. Подходя к палатке, полы которые были откинуты, мы оба вдруг увидели сидевшего за моим столом на складном стуле главного ламу Рита. Мы не удивились. Этот лама навещал меня довольно часто. Повар тотчас же сказал. «К вам пришел Римподжи. Мне нужно вернуться, приготовить для него чай. Провизию я возьму потом». «Хорошо, приготовь поскорее чай», — ответила я. Слуга ушел. а я поспешила к палатке. За несколько шагов до неё мне показалось, будто перед палаткой клубится и медленно от нее удаляется пелена прозрачного тумана. Лама исчез. Очень скоро вернулся слуга с чаем. Не застав ламу, он очень удивился. Не желая пугать его, «Я объяснила, Римпочи нужно было только сказать мне два слова. Он занят и не мог остаться дольше».